Глава 17. «Ну почему так?» – расстроенно думала Селена. «Ни одно так другое. Порадоваться бы, что от этого чертова военного вампира легко отделались и не пришлось влезать в его сознание. Вроде как не было бы счастья, да несчастья. И вот опять. Ну почему все происходит так, словно кто-то наверху решил выплеснуть на нас все беды сразу?» Мужчины привычно пошли к теплой норе, видимо, машинально собираясь засесть в кабинете, где так хорошо все обсуждается и рассуждается. Неясное беспокойство заставило хозяйку места оглянуться на садовый домик. Братство топталось тут же у входной двери. Странно. Трое. Ну ладно, Хельми. Мальчишку-дракона послали за Эрна, старшим сыном черного дракона. А, вот в чем дело. Нет Конора. Зашел в домик? «Предупредить Вереско, что ему придется некоторое время посидеть в одиночестве?» Селена машинально сняла блокирующий браслет. Сообразив, что сделала, вспомнила, что хотела позвать Конора. Но прислушалась и поняла, что старший сын испытывает странные эмоции, и снова надев браслет, быстро пошла к садовому домику. Мальчишки братства немного удивились ее приближению. Она даже отметила, что Мика недовольно скривился, кажется, собираясь что-то сказать, но Колин дернул его за руку. Кровати на этот раз повисли на тросах еще выше, чем ранее, и пентаграмма под ними лучилась такой силой, что глазам больно смотреть на нее. Ильм все-таки сильный спец, и постарался белостенный на славу. Но Селена, все еще стоя у порога, представила, как под этой пентаграммой таится громадная пустота, наполненная невидимой простому глазу силой. Она тоже не хотела видеть серую магию, поэтому не перешла на магическое зрение. А еще потому не перешла, что было страшно и жутко до тошноты, когда думала об огромной пустоте этой каверны, в которую так легко провалиться не только садовому домику, но и всем ближайшим зданиям. Например, теплой норе. И где тогда жить всем ее детям? Глухая злоба снова начала подниматься изнутри. «Мне не нужны такие катаклизмы. Нам не нужны». Она шагнула вперед и замерла. На кровати, расположенной в середине кроватной пентаграммы, сидел, какая ожидалась, ожидалось, вереск. Спиной к ней. Он забрался на свою кровать с ногами, обняв их. Сутулиный, напряженный. Рядом, почти касаясь кровати ногами, стоял Конор. Он оглянулся на Селену, когда почувствовал ее присутствие, и снова уставился на мальчишку-эльфа. Подавив чувство злости и задержав едва не сорвавшийся с губ язвительный вопрос Конор, ты что, сторожишь его, чтобы не сбежал?», хозяйка места решительно подошла к кровати вереска, осторожно ступая по линиям пентаграммы, чтобы не сбить расставленных артефактов, а потом поднимаясь по словно стеклянным трем ступеням на прозрачную, еле видную в темноте домика, магическую платформу. Оказывается, мальчишка уткнулся лицом в колени. Заслышав шаги Селены, Вереск поднял голову и коротко взглянул на нее. Снова спрятал лицо, но она успела заметить страшно напряженные губы, застывшие глаза. «Что случилось?» — сухо спросила Селена и резко напомнила о своем присутствии. «Вереск! Я спрашиваю, что случилось?» Мальчишка снова нехотя поднял голову. Пронзительные глаза по впечатлениям ощутимо не то осмотрели и не ее саму, а голову, не то обследовали. Вереск снова согнулся к коленям, но уже не пряча лица. Одни глазища сверкали из-под лобья. «Ну и что, Вереск?» — сквозь зубы и враждебно спросил он. «Ты же уже решила выбросить меня! Чего тебе еще надо?» и закрыл глаза, зажмурившись, как от сильной боли. Селена собиралась напомнить, что ему нельзя испытывать слишком сильные чувства, но вовремя закрыла рот. «Говорить такое растерянному мальчишке, который не знает, что с ним случится в следующие секунды?» Бессовестно и беспощадно. Она взглянула на сына. «Он-то чего здесь дожидается?» Конор, перехватив ее вопрошающий взгляд, в ответ только пожал плечами, продолжив затем снова испытующе смотреть на мальчишку-эльфа. «Как Вереск догадался, что она хочет избавиться от него?» «Логика подсказала. Но почему он сказал, ты уже решила?» И этот взгляд, которым он словно считал с нее, прозрение нахлынуло такое, что ноги подкосились, и Селена поспешно села на его кровать. Мальчишка — сильнейший маг. Ему не обязательно использовать магию, чтобы и в самом деле считать мысли из ее ауры. Он рванул к ней в подземном городе не потому, что она мягкая и добрая, как считает Джари, как считают другие... Вереск различил в ее ауре образ сестры. С мужчинами и мальчишками в теплой норе Космея столько не общалась, сколько с Селеной. Среди множества других аурных структур Вереск заметил в ауре незнакомой женщины что-то знакомое и даже родное, чего не понял, но что всколыхнуло его душу. Ведь в последний раз он видел сестру девочкой с длинными косами – А в информационном поле Селены возникла почти девушка с коротко стриженными волосами, но опять-таки со знакомой структурой ауры. Вереск потянулся к этому родному с такой яростью, что готов был убить каждого, кто попытается разлучить его со странной женщиной-человеком. Глубоко вздохнув, Селена пересела поближе к мальчишке и обняла его за плечи, прислонив его безвольное тело к себе. В сложной магии она почти не разбиралась, но теперь прочувствовала все, что испытал Вереск, когда из садового домика вышли мужчины, а Конор забежал сказать мальчишке-эльфу, что его оставят на некоторое время в одиночестве. «Конор», — сказала она, и снова ощутила, как Вереск напрягся, «Да — «добеги с ребятами до теплой норы. Скажи тресмегисту, что я буду рассказывать все, что помню, но здесь». Старший сын заглянул ей в глаза. Прижавшись к ней, Вереск его не видел, и Конор быстро стянул с пальца блокирующее кольцо. Сообразив, что он хочет ей что-то сказать наедине, Селена быстро сняла браслет с кисти. В следующий миг она чуть не закричала. Вереск спрыгнул с кровати на пентаграмму и ногами распинал, расшвырял все артефакты и обереги. Она суматошно оглянулась, не доверяя тактильным ощущениям. Но Вереск и впрямь все еще под ее руками, дрожа прижимается к ней. Снова глаза Конора. Он кивнул и надел кольцо, после чего вышел из садового домика. А хозяйка места втайне от мальчишки-эльфа пыталась унять всполошенное, сильно чистящее дыхание. Вот почему Конор все не решался уйти из домика, оставив мальчишку-эльфа в одиночестве. Отчаявшись, Вереск собирался отдаться на волю происходящего, лишь одним движением дав этому происходящему начало. Прижимая к себе и так льнущего к ней мальчишку, Селена устало думала о том, что он настолько ушел от обычных человеческих взаимоотношений, что даже не подумал о том, что мог причинить боль сестре. А потом горе усмехалась в душе. Даже взрослые не думают о родных, решаясь на кардинальный шаг в собственной судьбе, что уж говорить о мальчишке. Пора прекращать думать стандартно. Вереск попал в ловушку. И если верить соображающим магам, то это не он поддался жажде найти сокровища подземного города. Это подземный город вызвал его, подловив на приманку с сокровищами. Но значит ли это, что о дикой магии надо думать как о живом существе? Селена грустно улыбнулась. Глупости какие. И все-таки что-то беспокоило ее в этой глупости. Но поразмыслить над сутью беспокойства не удалось. Открылась дверь, и в садовый домик начали входить мужчины. Селена ожидала, что они будут сердиться из-за ее распоряжения, но, кажется, они восприняли ее условия не просто как приказ хозяйки места. И поэтому спокойно поднимались, поели заметным магическим ступеням пентаграммы, больше похожим на хрупкий тонкий лед, и садились на кровати братства. Последними зашли ребята из братства и Эрна. Покрутив головами, они тихонько похмыкали на гостей и устроились на единственной свободной кровати тесным рядком. Мика еще покосился на сундучок с деталями, лежащий на кровати, и вздохнул. Увы, поработать с заготовками для оберегов вряд ли удастся. виде входящих, Вереск немедленно сел прямо, не прикасаясь к селене, и она мысленно согласилась с его желанием выглядеть независимым. Но сама с его кровати не поднялась. Она знала, что только в середине пентаграммы он чувствует себя в безопасности, и осталась с ним тут же. «До обеда, когда вернутся дети, у нас пара часов есть», сказала она, поскольку остальные, видимо, не знали, с чего начинать. «Думаю, мы попробуем вспомнить, что с нами было в подземном городе, а потом у меня будет несколько вопросов. Только учтите, вопросы будут из тех, на которые нет ответа напрямую. То есть я задам глупые вопросы, на которые мне обязательно нужны ответы». «В общем, — усмехнулась она, — вы меня поняли. С чего начнем? Ильм, расскажите уважаемому тресмегисту все, что вы помните, а вы, тресмегист, можете прерывать нас сколько угодно». «Что-то, мне кажется, Ильм и мы сможем вам рассказать нашу историю только до определенного момента». «И до какого?» — с интересом спросил Ильм. «Мы выскочили на крышу, на поверхность трехэтажного храма. Помнится все это очень отчетливо. Настолько, что перебей меня кто-то на рассказе, я все равно буду помнить все до последней детали». Ильм помолчал, глядя на нее, потом осмотрелся, и участники похода не сразу, но кивнули ему. Он качнул головой. «Вот как! Наши воспоминания обрываются на одном и том же месте!» Пораженно сказал Ильм и обратился к Колру. «Неужели и у вас то же самое?» Черный дракон склонил голову. Вальгард сказал, что принудительно такие воспоминания лучше не трогать. Они завязаны на столкновении двух видов магических сил, но предупредил, что в снах они по «Степенно восстановится!» Ильм кивнул и начал рассказывать свои впечатления о походе. Как и ожидала Селена, Трисмегис слушал не просто внимательно, но так вдумчиво, что прерывал Ильма чуть не каждые 10 минут, уточняя мелкие подробности. И тогда в беседу вступали почти все участники путешествия. Особенно поразило старого эльфа высушивание древесных трав. Тресмегист дотошно допросил Конора, каким образом он убивал древесные травы, вытягивая из них силу. Так дотошно, что Селена не выдержала и вставила. Вообще-то, в сущности, он сделал то же, что и раньше, когда вытягивал силу из машинных демонов. Точно так же. Даже переход вытянутой силы совершался через моего семейного Юколора, а когда Джарри устал, его сменил Ильм. И вы передавали силу в стены храма рассеянно проговорил тресмегист, уйдя в собственные мысли. «Ну, если учесть, что они...» Начал было Ильм и внезапно заткнулся, застыв глазами на невидимой точке в пространстве перед собой. Вереск слушал рассказ путешественников широко открытыми глазами, удивившись, насколько поняла Селена, лишь раз, когда Ильм сказал про наблюдение большого и мелкого. Хозяйка места, замороченная странностями, о которых думала и раньше, не применула вставить один из своих вопросов. Сила дикой магии легко уходила в стены храма. А перед тем утром, когда мы проснулись, храмы поменялись местами. Трисмегист, магия живая? «Да, определенной степени, да». Продолжая быть рассеянным на вид, но явно углубленно размышляя, отозвался старый эльф. И ее пропустили через себя Колор, Джари, Ильм и Конор — В полголоса, словно боясь помешать, заметила Селена. «С меня дикую магию сняли», — напомнил Джари: «Сняли наносной слой», — возразила она. «То, что на тебя налепил вереск. Вереск, не дергайся, все нормально, идет обсуждение». «А ведь и правда», — задумчиво сказал Конор, «То, что мы пропускаем через себя, остается или расширяет магические способности. Так, например, в Джаре магия машинных демонов раскрыла его потенциал». Тресмегист будто не услышал этих замечаний вставок и попросил продолжать. Вскоре рассказ был закончен, а у тресмегиста не осталось вопросов. И тогда Селена озадачила всех вопросом, обращенным к старшему сыну. «Конор, а как ты догадался, что...» И она прокрутила перед глазами мысленный эпизод. Вереск спрыгивает с кровати и разрушает пентаграмму. Он думал об этом. Восприняв мысленный посыл, ответил Конор и сам приподнял бровь. «Ты имеешь в виду...» «О чем речь?» — сердито спросил Ильм. «Я позвала вас на обсуждение нашего путешествия сюда, потому что Конор почувствовал желание вереска разрушить пентаграмму», напрямую сказала Селена. «Я не...» — запротестовал было мальчишка-эльф, испуганный и возмущенно, глядя на Конора. «Откуда ты...» — черный дракон с интересом взглянул на Конора. «Думаешь, твоя смесь...» «Сил откликается на его силу?» «Но у вереска тоже смесь», — возразил мальчишка-некромант. «Он уже впитал обычную магию, которой пользуются все». «Если с рассказом о путешествии мы закончили, почему бы не попробовать ответить на такой вопрос? Чего хочет дикая сила от вереска?» — предложила Селена. «И почему именно от него?» «Все взаимосвязано», — медлительно сказал тресмегист. Вы сказали, что дальнейшее в вашей истории — это какой-то старик, которого вы плохо видели и в руках которого был рунный смарагд. Вы помните волну серой силы, вместе с которой ворвались на крышу храма чудовища. Вы помните, что в волне был вереск. Вы помните, что Колор сумел добежать до старика и вырвать из его рук рунный смарагд, который затем взорвался. Но подробностей вы не помните». Что ж, это даже неплохо, что пришлось вернуться в садовый домик. Вереск, кто был тот старик? Вопрос ошарашил всех. Никто как-то не думал спросить именно мальчишку-эльфа о старике. Селена даже мысленно обругала себя. Ведь это логично. Вереск прожил в том мире столько лет. Естественно, что он должен знать старика. Мальчишка-эльф от пристального внимания всех даже плечами передернул. «Преподаватель из храма некромагов». Неохотно ответил вереск. «Дырин. Он ночью видел, как я пошел на зов дикой силы и хотел меня остановить. Но я уже пробрался в подземный город, и ему пришлось идти за мной. Я отошел слишком далеко, прежде чем он меня догнал. Нам пришлось переночевать в подземном городе. А когда мы проснулись...» У мальчишки перехватило дыхание. Говорить он не мог. Кажется, слишком сильные воспоминания нахлынули. И Джари тихо закончил вместо него. «А когда вы проснулись, вы не знали, куда идти. Здания поменялись местами, и выхода в старый город вы уже больше не нашли. Как же вы выжили?» «Мы обменялись оперегами, настроенными друг на друга, чтобы всегда знать, где находится тот, кого приходится искать», — сказал Вереск. «Ну, чтобы не потеряться. Пришлось охотиться. Там было много зверья, и люди были, только очень измененные. Сначала они охотились на нас, потом перестали, когда мы пропитались той магией. А потом старик нашел рунный смарагд. Закончил вместо него тресмегист. Скорее, камень нашел его, — тихо сказал мальчишка-эльф. Он позвал. Где-то через полгода я на дощечке писал «примерные дни и ночи». Ну, Когда мне сильно хотелось спать, я думал, что наверху наступала ночь. Трое суток искал Дэрона и не мог найти. «Оберег не работал. Я решил, что чудовище убили Дэрона и что я остался в подземном городе один. А потом я нашел его, когда он выбросил мой оберег, и тот снова заработал. Я прибежал к нему, но Дэрон, этот ваш уронный смарагд совершенно преобразил его. Он сошел с ума и не подпустил меня близко к себе, назвав себя повелителем подземного города. И он вправду повелевал им. Он мог поднимать облака дикой магии и заставлял ему повиноваться». И бывшие люди, чудовища, тоже начали слушаться его. Я пытался говорить с ним, а он меня прогонял. Однажды я его рассердил, когда спросил, не поможет ли нам этот камень вырваться из подземного города. И он чуть не убил меня. С тех пор мне пришлось прятаться от него. — Он чувствовал себя богом? — недоуменно спросил Ильм. — Да нет, — пожал плечами мальчишка. — Повелителем. Он себя так называл. «Ильм, не забывайте, что на камень дикая магия успела наложиться за эти года», — сказал Джари. «Пять лет жизни там, Трисмегиста, камень до появления Дэрона, пролежал в подземном городе года два». Наступила тишина, в которой в основном мальчишки с любопытством поглядывали на взрослых. Селена решилась снова заговорить о главном. «Мы много чего узнали», — сказала она, требовательно глядя на Трисмегиста. «Но что эти знания дают нам, чтобы мы могли защитить вереско?» или хотя бы понять, почему дикая магия тянется за ним». «Если у нас будет время для работы пентаграммы, Вериск успеет освободиться от влияния дикой магии и стать обычным магом», — нехотя сказал старый эльф. «А если не будет?» — не отступала Селена. «Тогда» — Трисмегист развел руками, с сожалением глядя на побледневшего мальчишку эльфа. «Слишком быстро и легко», — после небольшого раздумья сказал Конор. Мы только поделились фактом путешествия и узнали кое-что новое для себя из за рассказа Вереска. Но ведь столько событий, и вы ставите точку. Мика, что скажешь?» «Откуда мне знать?» — буркнул мальчишка-вампир. «А береги посильнее сделать». «Перекаченная сила», — вспоминая, сказал Хильме. «Как это может пригодиться? Джари, ты, Конор, а еще Колор и Ильм». «Столько информации, и мы ничего сделать не можем», — рассердилась Селена. «Трисмегист, если магия, как вы говорите, живая, можно ли у нее узнать, чего она хочет?» «Ничего себе!» — с восхищением сказал Мирт, любовно глядя на старшую сестру. «Никаких ничего себе!» заявила Селена. «Вы просто не представляете, сколько всего я успела передумать за время рассказа и обсуждений. Если дикая магия лезет за вереском, что делать мне, как хозяйке места? Отослать вереско с пентаграммой за границей деревни? Ну туда же мне придется отослать братство. И что потом, нервничать, не зная, что они там без моего догляда придумали?» А если здешняя каверна начнет расширяться, куда девать детей? И если бы только детей? Ну ладно, я устрою для жителей теплой норы летний лагерь, пока решится вопрос с рунным смарагдом и с дикой силой. Но куда девать остальных жителей деревни? Здесь ведь с десяток семей, и человеческих, и оборотней. Хорошо быть свободным, — глядя на тресмегиста, проворчала она. Никакой тебе ответственности за тех, кто зависит от тебя. А что делать мне? Ответьте хотя бы на один вопрос — Поможет ли рунный смарагд в этом деле, в деле с Вереском, или он только отдельной расе помогает, и больше от него никакого толку? И, кстати, она уже с подозрением уставилась на старого бродягу. Тресмегист, а почему камень не повлиял на вас? Старый эльф улыбнулся. Возможно, потому что влияет он только на тех эльфов, кто внутренне готов властвовать». «Леди Селена, да, мы, возможно, слишком поторопились с вердиктом о том, что для мальчика вереска сделать ничего нельзя. Но ведь нужно время для обдумывания». «А его-то как раз у нас и нет», — вздохнул Ильм. «Ривер, почему вы молчите? Вы придумали заклинание, как уничтожить машинную магию. Может, и здесь, в этом деле, есть какие-то мысли?» «Я не придумывал заклинание», — тихо сказал деревенский маг. «Я только подкорректировал то, что сделал Вальгард. На чужом материале легче искать ошибки. И если позволите такую вольность, как высказаться, замечу, что Селена права. Если рунный смарагд вот-вот появится, и проблема с властью вампиров будет решена, то проблему вереска надо решать немедленно. И мне нравится ее идея спросить саму дикую магию, что ей надо от мальчика. По-моему, это очень хорошо. Есть идея искать ее воплощение». «Думаю, братство не откажется подумать? Тем более для дела есть предпосылки. Конор пропустил через себя дикую магию, как и взрослые путешественники. Он чувствует вереско. Дикая магия чувствует вереско. Надо попробовать оттолкнуться от этих фактов и на их основе строить работу с магией». Трисмегист вдруг поднял голову и заглянул в глаза мальчишки-эльфа, который понуро сидел на своей кровати. Нашим путешественникам снятся сны, в которых они постепенно вспоминают все, что с ними было в подземном городе. Мальчик Вереск, что приснилось тебе в первую ночь на поверхности обычного мира? Мальчики Братства, что приснилось вам из снов мальчика Вереска? Ведь, насколько я понимаю, вы ими обменялись. Мальчишки переглянулись, а потом уставились на Вереска. «Я не помню», — признался Колин. «Я видел только то, что с нами было. Может, только он помялся?» «Я вместо вереска бежал в той волне дикой магии, которую на нас наслал старик. И мне было жутковато, потому что бежал вместе с чудовищами». «Точно!» — удивленно глядя на Колина, сказал Мирт. «Я тоже это вспомнил. Не вереск, а я бежал с теми раздутыми существами!» Конор неожиданно сутулился, уткнувшись локтями в колени и закрыв ладонями лицо. А потом выпрямился и засмеялся, глядя на ошеломленного его смехом вереска. «Я бежал с этими чудовищами. Все правильно. На волна дикой магии слушалась меня, а не старика. Это не старик наслал магию на нас. Точнее, он-то наслал, но мне, то есть вереску. Так хотелось добежать до селены. Она так меня притягивала, что это я пришпоривал дикую магию, а не старик. И она меня слушалась. И несла меня вперед. Вспомните только, как мчалась эта волна. «Хонор, ты прав!» — поразился Мика. — Я вспомнил, вспомнил! Старик не хотел, чтобы волна двигалась к нему. Он хотел только убить нежданных гостей, но не созывал к себе магию. Он требовал от нее убить пришельцев. — А Авериск гнал магию за нами, чтобы догнать Селену, — закончил Хильми. Если старик был повелителем подземного города... Мальчишка-дракун с изумлением вгляделся в ошарашенного мальчишку-эльфа то Вереск — повелитель дикой магии». «Но почему?» — потеряно спросил Ильм, ошеломленный странными выводами. «Ну, «Все просто», — задумчиво сказал Ривер. «Вереск побаивается в незнакомом месте и инстинктивно призывает дикую магию себе на помощь. Вот и вся разгадка появления следом за ним дикой магии в любом месте, где бы он ни находился». «Не поняла, как Вереск может быть повелителем дикой магии?» Спросила Селена, и мальчишка-эльф съежился рядом с нею, затравленно поглядывая на остальных. Он же прожил в подземном городе достаточно, чтобы пропитаться тамошней магией. Продолжил размышлять Ривер и не заметить, что начал пользоваться ею. Надо зажечь огонь, он пользуется привычными заклинаниями, но при этом использует ту силу, которая привычна ему. Так постепенно он стал повелевать этой магией. «И что теперь?» — беспомощно спросил Вереск. «Как мне от нее отвязаться?» «Да зачем тебе отвязываться от нее?» Вознегодовал Мика. «Даже я понял, что ты пользуешься ею неосознанно. Тебе просто надо научиться управлять этой дикой магией. Вот и все дела». «Ну, я не знаю, как учиться. Буду рад, мальчик Вереск, стать твоим мастером в обучении», слегка склонил голову Трисмегист. Поколебавшись на первый урок, который Трисмегист решил дать мальчишке-эльфу прямо сейчас, предсказуемо напросился Ривер. Остальных, которые пытались еще поговорить о дикой магии, Селена почти выгнала из садового домика. Шагая к дому в окружении братства и под руку с джаре она услышала негромкий, насмешливый голос Мики: «Пусть, пусть учится. Он пока все равно в нашей пентаграмме дрыхнуть будет. Все подсмотрим и сами научимся. А вдруг у нас тоже получится? Конор, точно? Да?» «Ага», — рассеянно сказал Конор и обратился к Селене мама селена мы сбегаем к лесной изгороде ладно поторопим чтобы наши к обеду не опоздали поторопите согласилась селена невольно улыбаясь его нетерпению и братишку заодно забери а то вильма наверное устала от своих малышей сегодня когда братство обговаривающее коварные планы обучения у тремегистов в тихомолку и в тихоря унеслось на улицу Джари сказал селене «Нашего старшего сына надо бы предупредить, что образ Лады в его личном поле ярко виден даже с блокирующими его оберегами». «Предупредим», — покачала головой хозяйка места. «Меня, правда, сейчас волнует другое. Совсем недавно обсуждали, что дикая и рафинированная магия противоречат друг другу и, возможно, катаклизмы. А теперь... Ничего. У нас есть трисмегист, к которому подбросили столько загадок, что он останется здесь на неопределенно долгое время». А там, глядишь, может, ему и понравится быть преподавателем в деревне. Ты ведь этого хотела?» «Жаль, что нерешенных вопросов много осталось», — сказала Селена, думая о каверне, не разрастется ли она за время обучения до границ теплой норы. «По мне главное, чтобы среди них не было неразрешимых», — улыбнулся Джарри, и хозяйка места постепенно стала успокаиваться.